Мужик, баба и спас Жили мужик да баба, а жили они больше врозь. Мужик-то все ходил по городам, работал там, а бабе сделалось, видно, скучно, и она полюбила другого, и тот каждый день стал ходить к ней. Вот в один день мужик ты накрыл, нечаянно, идет по улице к дому, а любовник-то сидит с бабой. Увидал любовник мужиката, да и говорит бабит, куда мне, ведь убьет меня. А баба ему и говорит, давай, раз да вставай в угол к иконам. Любовник так и сделал. Пришел мужик, крестится. — Здоров, баба, что это тебе в углу-то? — А это нового Спаса купила недавно. — А, хороший Спас. Ну-ка, давай, собирай на стол, есть, перехотелось. — Щас, сейчас, сейчас щи горячие. Баба собрала на стол и стали обедать. Ест, мужик, щи, а щи горячий, Да то и дел глядит на Спаса, а тот ни жив, ни мертв. «А ну -ка — А ну-ка, — сказал мужик, — не хочет ли новый от Спас щей-то? Да и плеснул на Спаса целую поваренку щей. — Спас! — Сохал до да опрометью через стол пустился бежать. Спас, спас, постой, каша есть. Нет, спасибо, щей наелся.